Шум воды, льющийся откуда-то снизу на первом этаже, парень услышал сразу, как открыл двери, ведущие в младшую школу. Ускорив шаг, он пересек коридор, попутно дернув за ручку кабинета, где еще недавно помогала Алисе Евгеньевне переносить стулья. Дверь оказалась запертой. Парень выдохнул с облегчением. Они не так, чтобы были близки или хорошо знакомы, но охранник испытывал некоторое влечение к этой девушке. Она была молода, красива, умна и, что важно, свободна. Половина школы мужского пола пыталась подкатывать к ней, но всех их ждал отказ. Вот и Николай не питал особых надежд. Ограничивался добрым утром, когда девушка проходила мимо поста, придя в школу, и до свидания, когда она уходила. Порой, правда, удавалось перекинуться с ней парой слов, но это было крайне редко. Сейчас, не обнаружив ее, он испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, хорошо, что она успела уехать. А с другой, как там у нее сейчас дела сложились? Кто знает, доехала ли до дома и не застала ли ее катастрофа в дороге? Как там у нее дома? Не затопила ли квартиру? А если там она одна и не знает, что делать? Разные вопросы крутились у него в голове от волнения. Неизвестно, что бы он предпочел чтобы она оказалась сейчас дома, вдали от того, что тут творится, или оказалась рядом с ним? Ведь он бы смог ей помочь, защитить от всего этого. Наверное. С такими мыслями охранник добрался до лестницы, ведущей на первый этаж. Воды здесь было заметно больше, так как школа стояла боковым торцом к волне, где располагались классы. Мутная, серая, грязная, она колыхалась примерно на уровне середины лестницы, Было слышно, как она шумящим потоком вырывается откуда-то снизу, грохоча и шумя. Видимо, окна не выдержали давление воды и их выдавило или выбило каким-то мусором. Николай присел на корточки на последней ступеньке, провел лучом фонаря по поверхности воды, направляя его вглубь коридора. Вода вытекала бурным потоком из двух кабинетов. Двери первого были выбиты, а у второго покорежены. Дверь загнулась в самом верху, и поток вырывался оттуда примерно на уровне груди. Парень осветил дверное полотно, всматриваясь в сумрак коридора. Лезть в воду не хотелось, но проверить, не осталось ли кого-то в кабинетах, было нужно. При обходе в прошлый раз он не дошел до нижнего этажа, а ведь здесь мог бы кто-то остаться. Николай направил луч фонарика в щель между дверным проемом и дверью. Затем отвел, снова направил. Снова отвел, создавая эффект моргания. Крикнул, прислушался. Слышно было только шум воды. Он еще раз посветил в проем. Досадливо скривился и выпрямился. Решил возвращаться. Вдруг до его слуха донесся необычный звук. «Эй!» Прокричал он, стараясь перекричать шум воды. Ответом ему снова был странный металлический звук. Глухой, словно кто-то бил по батарее. Прислушавшись, он расслышал ритмичные удары металла о металл. Кто-то действительно бил по трубе. Недолго думая, быстро спустился по ступенькам. Вода дошла ему до пояса. Сопротивляясь завихрением воды, держась за ручки кабинетов, он прислушивался к каждой двери, крича так, чтобы его услышали. Как оказалось, звук шел из класса, где дверь была надломлена. Еще не дойдя до нее... Он услышал женский голос. «Эй, сюда!» Кричала женщина. «Мы здесь!» Вторил ей голос, принадлежавший явно кому-то помладше. Добравшись до двери, парень посветил в проем, схватился руками и силой потянул его на себя. Та затрещала, треснула и надломилась. Щель увеличилась. Через нее в коридор усилившимся потоком хлынула мутная вода. «Я здесь!» — крикнул парень, хватаясь за обломки. «Отойдите от двери, я попробую ее сломать!» — добавил он, упираясь ногой в стену. Напрягшись, постоянно оскальзываясь, он дернул раз, другой, третий, расшатывая фанеру. Напрягшись в последний раз, он вновь резко дернул, вырвав замок. Дверь хрустнула, поддалась и открылась, выпуская десятки кубометров грязной воды вместе с мебелью, которая тут же застряла в дверном проеме. Справившись с потоком, охранник взялся за затор и начал интенсивно его расшатывать. Он уже видел лица запертых в кабинете людей. Это была Алиса Евгеньевна и еще одна девочка-старшеклассница. Через минуту он справился с затором разобрав его наполовину так, чтобы в образовавшуюся щель смогли протиснуться обе девушки. «Что вы тут делаете?» Прокричал Николай, пересиливая водный поток и гром, доносящийся снаружи. «Я думал, вы уехали!» «Нет!» Ответила Алиса, держась одной рукой за девочку, второй за плечо мужчины. «Мы были наверху, когда начался потоп, и не видели его. Когда услышали, что что-то зашумело, спустились». «Окно закрыть хотели!» «И тут его потоком разбило, а дверь мебелью прижала!» Вода бурным потоком вырывалась из дверей кабинета, быстро наполняя коридор. Когда они втроем добрались до лестницы, воды уже было по грудь, но выше она не поднималась. Поднявшись на лестницу, парень услышал грохот. Это выдавило окна в коридоре. Вода, получив новое пространство, устремилась наружу, резко пойдя на убыль. Охранник едва успел схватить девочку за руку, прежде чем поток резко дернул ее назад. Та взвизгнула, оступилась, но не упала, схватившись за перила. Оставляя после себя мокрые следы, они поднялись на второй этаж младшей школы. «Что происходит?» – спросила Алиса. «На ГЭС что-то!» – ответил Николай, вытирая лицо от капель воды. «Мы не утонем?» Испуганно спросила девочка. «Нет, воды вряд ли будет столько», успокоил ее молодой человек. «Гэста на месте. Просто через машинный зал вода пошла. Скоро должны прибыть спасатели. Они будут эвакуировать поселок и заделают дыру на станции». «Мне надо родителям позвонить», испуганно заявила девочка. «У меня телефон намок. Меня родители убьют же!» всхлипнула она. «Успокойся». Осекла ее Алиса. «У нас наводнение. Родители не будут тебя из-за телефона ругать». «И связи нет, только Спутниковый мой работает. Он у Альберта Алексеевича. Но связь-то все равно упала, никому не позвонить. Даже света нет, пока на генераторе запасном сидим. Его часа на четыре хватит. Пойдемте. Там все собрались в кабинете физики. Вам надо переодеться во что-то, а то замерзнете». «Алиса Евгеньевна!» Завидев девушек и охранника, подскочил завуч по имени Валентин. «Что с вами случилось? Вы вся мокрая!» Запричитал он, взяв девушку за руки. Валентину усадил учительницу на стул, не переставая причитать. Девушка вздохнула, обвела глазами присутствовавших, поправила слипшиеся волосы. «Есть что-нибудь попить?» Тихо спросила она. Валентин тут же подорвался, осмотрелся. «Есть у кого-нибудь вода?» Громко вопросил он у толпы. Народ переглянулся. Кто-то отрицательно помотал головой. «Нет!» Все же сказал кто-то. «Да тут везде вода!» Ехидно заметил другой. «Вон сколько за окном!» «Нужна питьевая вода!» Не утихал Валентин, нервно переводя взгляд с одного человека на другого. «Да нет ни у кого!» — раздраженно сказал еще кто-то. Николай молча достал из своей сумки маленькую запечатанную бутылку, которая тут же была выхвачена из его рук Валентином. Тот заискивающе протянул бутылку девушке, даже успев скрутить с нее пробку. «Вот, возьмите», — проговорил он, протягивая воду Алисе Евгеньевне. «Еще что-нибудь?» Девушка сделала несколько жадных глотков. Вытерев губы рукой, передала ее девочке, которая с не меньшей жадностью опустошила всю оставшуюся бутылку разом. «Нам бы переодеться. Холодно тут», — тихо проговорила она. Валентин тут же снова вскочил на ноги, обвел глазами толпу. «Есть у кого запасная?» — начал он и тут же понял глупость своей идеи. Все собравшиеся в кабинете были одеты в праздничную одежду. Женщины в тонких вечерних платьях сжались к мужьям. Дети, ежась от холода, растирали озябшие руки. В школе заметно похолодало, тянуло влагой и сыростью. Кто-то грубо отодвинул Валентину в сторону. Это был тот самый охранник, что и привел женщину с девочкой. Тот самый, который был Валентину неприятен, которого он считал своим прямым конкурентом. Парень держал в руках какой-то сверток. Свертком оказались запасная рубашка охранника и летняя дождезащитная куртка, которыми он укрыл учительницу и девочку. Валентин скрижетнул зубами, критично осмотрев свой пиджак, снять который он сразу и не догадался. «Вот, возьмите, он теплее», сказал он, снимая пиджак и небрежно скидывая рубашку охранника на пол. Девушка смущенно посмотрела сперва на Валентина, затем настоящего позади него Николая. Спасибо, поблагодарила она и повернулась, чтобы поднять рубашку. Ничего, опередил ее парень. Подняв ее, он начал расстегивать ту, что была на нем, мокрую, покрытую тиной и мелким подсохшим песком. Мне тоже надо переодеться. С этими словами он ехидно посмотрел на Валентина, который понял свою ошибку. Парень расстегнул рубашку, медленно снял ее, выжал и, не спеша надел сухую демонстрируя отличное тренированное тело. Девушка не упустила возможности полюбоваться им, что явно еще сильнее взбесила Валентина. Мысленно приняв правила игры, которая даже в такой момент являлась главным в мужском поведении, парень на мгновение позлорадствовал, но тут же вновь собрался. «Нам нужно взять воду и еду из актового зала!» — громко проговорил он. «Эту воду, что снаружи, пить нельзя, сами понимаете. Нас тут много!» «До утра еще тоже не близко. К тому же не факт, что спасатели прибудут именно утром. Нам нужно как-то продержаться до их прибытия. Пока воды немного, нужно достать все, что можно. Верно, вмешался Альберт Алексеевич, вошедший в класс откуда-то из коридора. Нам нужно раздобыть припасы, повторил он. Неизвестно, как долго будет длиться данный инцидент, и не факт, что спасатели прибудут утром. Охранник закатил глаза. Воздел руки к потолку, прошептав что-то вроде в переводе с матерного на русский. «Да я же только что это сказал!» с силой выпустив воздух сквозь зубы. «Мне нужны добровольцы!» Перебил он речь директора. «Три-четыре человека, желательно мужчины. Нам нужно будет пройти по пояс в воде в зал, оттуда в кухню, отыскать продукты и принести сюда. Нужно делать это срочно. Кто пойдет?» С этими словами он посмотрел на директора и его заместителя. «Никто героем стать не хочет?» Добавил с улыбкой, глядя, как забегали глаза бульдога Алексеевича и понурилась голова у Валентина. «Я не могу», — нашелся директор. «Я на телефоне, координирую действия со спасателями из региона». «Ясно», — с улыбкой проговорил Николай. «А вы, Валентин?» «Я?» — также забегал глазами заместитель. «Я вот с девушками должен остаться, они напуганы, и надо же тут помогать!» Нашелся он. «Ладно!» — с усмешкой сказал охранник, и повернулся к рассевшимся за столами людям. «Поможет кто, мужики?» Он сделал особый акцент на последнем слове. Со стульев поднялись несколько человек. Среди них была пара чьих-то отцов и Леха, довешний нарушитель порядка и создаватель ненужных инцидентов». «Отлично. Тогда давайте, наверное, раздеваться, чтобы не вымокнуть, или так пойдем? Одежды-то нет запасной, а вода холодная». «Да, надо раздеваться», — поддержал Леха. «Где тут потом сушиться-то?» И первым пошел к лестнице. Двадцать три часа вечера. Час после катастрофы. «Идем аккуратно вдоль стены». — наставлял Николай, подсвечивая фонарем мутную воду в коридоре, дошедшую уже примерно до середины лестницы. — На дне мусор может быть, стулья всякие и прочее, так что аккуратнее там. — Холоднючее! — скривился Леха, ежесть, строгая воду рукой, присев на корточки. Ага, — подтвердил кто-то из отцов-учеников, согласившихся идти за продуктами. Охранник передал ему ручной фонарь. — Вы идете сзади, подсвечивайте дорогу. Я с налобным фонарем впереди. В столовой разделимся. Я с Лехой, а вы с... Он вопросительно посмотрел на второго родителя. Олег, представился мужчина. Вы с Олегом. Нам нужна вся бутилированная вода, какую найдем. Газировка тоже подойдет. Ну и еду, какую сможем. Желательно в гермоупаковках. Все, что осталось в общем. Двинули. Он первым, вздрагивая от холода, вошел в воду толком не успев просохнуть еще после первого купания. Матерясь, мужчина и юноша двинулись за ним. Вода была очень холодной и мутной. Тут и там под ноги попадались различные обломки и мусор. Идти было сложно, хоть и недалеко. Пройдя мимо раздевалки, люди добрались до входа в актовый зал. Открыв дверь, они пропустили небольшой поток встречной воды из-за разницы уровней. Весь зал был завален плавающей мебелью. В основном это были стулья. Они кривыми обломанными зубами, словно айсберги, полудержались на воде. Некоторые из них были тяжелее и потому затонули. Те, что были полегче, выступали над водой, спинками и сиденьями. Крышу в актовом зале не успели отремонтировать. И потому тут и там сверху стекали просто ручьи грязной воды, вперемешку со шлаком и опилками шумными потоками ударяясь о поверхность озера на месте бывшего актового зала. Николай вошел первым. Позади выругался Олег, направив фонарь на потолок, который, казалось, вот-вот рухнет. Тут и там с него постоянно обваливались остатки штукатурки, камни и прочий мусор. Там, где она уже отвалилась, виднелись провисающие доски, а среди некоторых даже уже виднелось небо, озаряемое частыми вспышками молний. Перекрытия жалобно стонали и хрустели от влаги. Было видно, как в центре, прямо на глазах, часть перекрытий оседает вниз. «Твою мать!» – выругался охранник. «Давайте быстро, по стеночке вон там!» И посветил вдоль правой стены. «Этот хлам скоро осыпется!» Люди быстро, наталкиваясь на обломки мебели, стали продвигаться к дверям, ведущим из актового зала в кухню. За ними было широкое окно раздачи с поднятой створкой. Через него можно было рассмотреть саму кухню со столами и стоящими на них огромными кастрюлями. Вода чуть-чуть не дошла до кромки столешницы, потому был отличный шанс отыскать нужные продукты. Жалобный стон прогибающихся балок раздался тогда, когда группа добралась до двери. Все испуганно замерли. Лучи двух фонарей устремились в потолок. Видно было, как вертикально стоящая балка, поддерживающая жестяную крышу, ползла по прогнувшемуся деревянному брусу, который, в свою очередь, съехал с размокшего уступа. Вся эта конструкция по миллиметру сползала вниз, грозя обрушиться в ближайшее время. «Так», — решил Николай, — «вылезьте на кухню. Я останусь тут и буду принимать продукты и сумки». «Поторопитесь, пока балка не упала. Если не успеем...» Придется выбираться как-то снаружи, а там еще хуже, чем тут. Люди быстро один за одним проскользнули в окно раздачи и загремели чем-то внутри. Охранник отдал свой налобный фонарь Лехе, и потому мог наблюдать за потолком только за счет отсветов фонарей на поверхности воды и всполохов молний. Первую сумку собрали быстро, сложили в нее всю найденную воду, вперемешку с газировкой и даже несколькими бутылками крепкого алкоголя. Вторую собирали чуть дольше. Доступной еды было очень мало. Почти вся она сразу пошла на накрытые столы. Брали главным образом еду в герметичных упаковках, которой оказалось не так уж много после праздника. «Давайте быстрее!» После очередного раската грома задрожали стены актового зала, и балка, заметно покосившись, начала медленно заваливаться. «Балка падает!» — крикнул парень и подхватил тяжеленную сумку на плечо. Мужчины и юноша кинулись к окну, поднимая тучи брызг. Двигаться по пояс в воде было не так-то и просто. «Быстрее, быстрее!» Подгонял их охранник, вытянув руки, принимая сумку и помогая людям забраться в окно. Как только кто-то перебирался через окно, то сразу мчался к выходу, не дожидаясь остальных, как это было бы в каком-нибудь голливудском кино. Когда над головой рушится крыша, готовая придавить с собой, то тут особо как-то не до помощи. Никто не хотел так глупо погибнуть. Потому, когда последним через окно пролез Леха, Николай уже рванул след за ним налегке, скинув сумки ушедшим вперед мужчинам. С потолка хлынул поток грязной воды вперемешку с обломками досок и шлака. Охранник с юношей пронеслись через весь зал и благополучно выбежали в коридор, где их ждали мужчины, навьюченные огромными сумками с провизией, подсвечивая им фонарем. «Бежим!» – прокричал Николай, поравнявшись с ними. «Вроде успели!» Группа двинулась дальше, слыша, как за их спинами продолжает рушиться крыша. Добравшись уже до середины коридора, они услышали скрежущий звук, громкий всплеск и последовавший за ним грохот обрушившейся крыши. Николай едва успел подумать, что все обошлось, как в коридор ворвалась приличная волна воды, поднятая упавшим перекрытием. Они метнулись вперед, толкая друг друга, но из-за водного сопротивления не успели сделать и двух шагов. «Воздух!» — крикнул Николай, и тут же его сбила набежавшая волна. Поток толкнул его вперед, сбил с ног, прижал к полу. Почти сразу он встал на ноги, попутно ударившись головой обо что-то твердое, вероятно, какую-то мебель, валявшуюся на полу. Вынырнув, едва успел набрать воздух в грудь, и его снова накрыла волна, отраженная от узких стен коридора. Он вновь нырнул с головой. Рука уперлась в чью-то спину. Инстинктивно попытался схватить человека за одежду. Но так как они все разделись перед походом, рука просто соскользнула. Что-то ударило в бок, затем в ногу, в спину... Удары мусора были ощутимыми, а потолок под ногами колыхался, не давая подняться на скользком от ила и прочего мусора кафеля. кафеле. Через несколько мгновений Николай нащупал слева ручку двери, схватился за нее и выпрямился. В коридоре было темно. Впереди под водой он увидел свет фонаря и темную фигуру на его фоне. Сделав шаг вперед, сунул руку в воду, поднырнул и приподнял Леху. Тот, фыркая и отплевываясь, яростно матерился. «Держись!» — крикнул он, и в луче Лехиного фонаря тут же увидел одного из родителей. Тот стоял дальше по коридору, сплевывая воду, вытирая лицо руками. «Где Олег?» — закричал Николай, продвигаясь вперед, держа Леху одной рукой. Вода в коридоре еще волновалась, норовила забиться в рот и глаза. «Не знаю!» — крикнул мужчина, держа сумку с продуктами над головой. «Фонарь вон на дне!» Кнул он пальцем в мутное светящееся пятно, осмотревшись. «Идите к лестнице!» Прокричал охранник, подталкивая Леху и ныряя за фонариком. Подобрав его, мужчина посветил по сторонам. Ничего не обнаружив, всплыл. Отдышался и снова нырнул. Нырять пришлось несколько раз, пока лучом фонаря он не высветил человеческую фигуру. Олег лежал на дне. Тело его не шевелилось. Дернув мужчину за руку, Николай ощутил сопротивление. Осмотрев тело, обнаружил неприятную картину. Нога мужчины попала в щель между перегородками, которые отгораживали раздевалку от коридора. Она была неестественно вывернута и, кажется, кровоточила разодранная оторчащий гвоздь. Подробностей в мутной воде было не рассмотреть. Нырнув еще раз, Николай освободил ногу мужчины и поднял его на поверхность. Вынырнув, услышал, как от лестницы к нему спешат Леха и второй родитель, чье имя он так и не узнал. Вместе они подхватили бессознательное тело Олега и подтащили к лестнице. «Он без сознания! – прокричал охранник, загребая руками воду. «Ногу повредил еще! Нужно срочно откачивать!» Тело вынесли на площадку между этажами, уложили на кафель. Охранник тут же навис над ним, попытался расслышать сердце. То билось слабо, лицо мужчины побелело. «Никого не пускай сюда!» – крикнул он Лехе, видя, как по ступенькам вниз спускается испуганная женщина. «Если нет врача, то не мешайте мне!» – добавил он громко в толпу, собравшуюся у спуска на лестницу. «Я врач!» – крикнула из-за спин мужчин невысокая рыжая девушка. «Правда, учусь еще!» – добавила она. Парень кивнул, готовясь сделать искусственное дыхание. «Я качаю, ты дыши!» – скомандовал он, и они приступили. Олег задышал примерно минуты через три-четыре после того, как они вдвоем начали реанимацию. Он шумно забулькал, и едва Николай перевернул мужчину на бок, того вырвало мутной водой. Мужчине помогли подняться и, отведя в кабинет, укрыли сорванными сокон шторами, пока Николай и остальная группа поисковиков одевалась в сухую одежду. Дайте ему попить и отойдите. Нужен воздух! Попросил охранник, присаживаясь рядом, смотря в глаза Олегу. Взгляд того плавал. Лицо постепенно разовело, но дыхание все еще было тяжелым. Как ты? спросил парень. Нормально! Прохрипел мужчина. «Спасибо!» – добавил он и закашлялся. «Где там вода?» – крикнул Николай в толпу. «Сумка с водой была у него!» – донесся извиняющийся голос Лехи из-за спины. Николай выругался. Мало того, что Олег мог погибнуть, так еще и саму воду, из-за которой это случилось, они потеряли. Сумка с бутылками слишком тяжелая и потому, наверное, валяется где-то на дне в коридоре. Нужно было вернуться и отыскать ее». «Вот она!» Раздался голос бульдога Алексеевича с лестничной клетки. «Я ее достал!» Гордо продемонстрировал он всем черную сумку охранника. «Так бы без воды остались! Опять!» Пробурчал директор, когда парень отобрал у него сумку и достал из ее недр запечатанную пол бутылку. «На!» Протянул он ее Олегу. «Выпей, прополощи рот и вот, еще попробуй!» Парень протянул мужчине запечатанную бутылку водки. Проспортоваться нужно. «Вы что?» — взвыл бульдог Альбертович, рассмотрев вторую бутылку. «Вы что тут удумали?» Он кинулся к охраннику, но тот ловко перехватил директора. Он воды нахлебался, ему нужно стресс сбить. С пары глотков ничего не будет. У нас тут инцидент. Не забывайте, Альберт Алексеевич, не необычный рабочий день. Бульдог Альбертович сперва хотел что-то закричать, но тут же как-то съежившись попятился назад, примирительно подняв руки. «Что вы себе позволяете?» взвизгнул Валентин, подскакивая со стула, но осел под тяжелым взглядом охранника. «Да!» — продолжил директор, косясь на Олега и охранника. «Ему нужен покой! Инцидент исчерпан! Мужчинам нужен отдых после такого приключения! Вы можете отдохнуть в соседнем кабинете!» Там вам никто не помешает Николай кивнул Позвал Леху и вместе они помогли Олегу подняться Нога мужчины была ободрана и распухла Наложенная студенткой повязка скрывала один глубокий и несколько поверхностных порезов и синяков Поисковики вышли в коридор и расположились в соседнем кабинете Жена Олега увязалась за ними, но Николай попросил ее приготовить мужу перекус Так как тот сейчас голоден Тем самым отправив жену обратно в кабинет Олега усадили на стул Тот, кряхтя, хотел что-то сказать, и тут его скрутил спазм Его вновь вырвало мутной водой «Голова кружится», — извиняясь, добавил он «Бывает», — понимающе сказал охранник «Отдохните пока тут, сейчас мы принесем вам поесть Вам нужно тут пока побыть» — «Ага» Проговорил тот, вытирая рот рукавом, и устало облокотился на спинку стула. Мы пока пойдем. Сейчас ваша жена придет. Олег кивнул. Мужчины вышли, столкнувшись в дверях с его женой. Ему отдых нужен, пусть он сам поест, отдохнет и потом придет к нам. Устало проговорил охранник. Ему еще плохо, досталось мужику там. С легкой полуулыбкой добавил он и приоткрыл женщине дверь. Так кивнула и вошла, неся в руках несколько наспех нарезанных бутербродов. Николай с Лехой вернулись в кабинет физики. Люди тем временем начали разбирать припасы и составлять их на большой учительский стол, стоящий поперек кабинета. За всем этим зорко следил бульдог Алексеевич и его прихвостень Валентин. Под присмотром этих двух можно было не опасаться, что из общих запасов куда-нибудь уйдет хоть один кусочек печенья. «Как вы?» Подошел парень к замеченной в толпе Алисе. Та сидела на стуле рядом все с той же девочкой, гладила ее по плечу, прижав к себе. «Ничего», — ответила она, улыбнувшись. «Уже заметно лучше. Я смотрю, вы тут местным героем заделались». Учительница снова улыбнулась. «Нас вот спасли. Людей, говорят, организовали. Воду с едой вон принесли. Мужчину того спасли. Вас, случаем, не Бэтменом зовут?» «Сказала Алиса и заговорчески подмигнула. «Ага!» Чуть смущенно ответил парень и добавил хриплым голосом, подражая герою из фильмов. «Этому городу нужен новый герой!» Молодые люди рассмеялись. «Нет!» Продолжил он через пару мгновений. «Это вроде бы нормальное явление для мужчины. Надо же кому-то все это делать!» Он покосился на о чем-то спорящих с толпой директора и его заместителя. А форма как бы обязывает. Он показал пальцем на надпись «Охрана» и также заговорчески улыбаясь таинственно добавил. К тому же цвет формы очень похож на плащ супергероя, и так я могу не выделяться в толпе. «Ох, дурло!» — проговорила девушка, и они снова улыбнулись. Ноль часов. Два часа после катастрофы. Вопреки всеобщему ожиданию, вода продолжала подниматься и к 12 ночи. Дошла уже до уровня площадки между первым и вторым этажом, продолжая пребывать. Люди, уставшие, измученные ожиданием, полусидели-полулежали на сдвинутых стульях и столах. Лампы аварийного освещения заметно сбавили интенсивность своего свечения. «Альберт Алексеевич», — обратился к дремлющему директору школы охранник, — «еще пару часов», И свет погаснет. «Ваше предложение!» Кута в свой пиджак, сонно и устало проговорил директор. «Нужно выключить лишнее освещение, чтобы сэкономить топливо в генераторе. У нас есть еще пара канистр дизеля, но их хватит на полчаса в таком режиме. Я хочу сходить к генератор, удалить остатки топлива и отключить все лишние лампы. На первом этаже вода еще не дошла до потолка, можно попытаться проплыть и отключить их все. Этим мы немного выиграем время». «Хорошо. Тогда возьмите кого-нибудь с собой и выключите их, если это нам поможет». Альберт Алексеевич потер лицо. За эти несколько часов оно у него осунулось еще больше, приняло оттенок стены. Выступили черные круги под глазами. «Спасибо, Николай», — проговорил он. «Вы нас спасаете, а мы...» Он развел руками. «Сидим тут. Бесполезные, никому не нужные». Парень уже готов был уйти, но остановился. Ему показалось, что Альберт Алексеевич вот-вот расплачется. «Я же директор!» — тихо проговорил он. «Это я должен был собрать людей и организовать, а я вот...» Он всхлипнул. «Сижу тут, прячусь, жду чего-то». «Альберт Алексеевич, вы пьяный?» — спросил парень, заметив рядом стоящую наполовину опустошенную бутылку из-под какого-то алкоголя. «Я пьян?» — переспросил директор, дыхнув на охранника свежим перегаром. «Я слегка выпил», — икнул он. «Имею право. Тут такой инцидент творится. А мне все самому, все на себе!» Внезапно начал заводиться Альберт, скидывая с себя минутную слабость. «Имею право!» Громче повторил он и попытался встать, но покачнулся и с грохотом снова опустился на стул. Несколько человек вздрогнули от такого резкого звука. «Имеете, имеете», — жестко проговорил Николай и, резко встав, зашагал к дверям. «Леха!» — позвал он стоявшего у окна парня. «Пойдем, мне нужна твоя помощь». «Дядь Коль!» — отозвался тот, полуобернувшись. «Там лодка!» он пальцем в окно. Николай замер секунду, осознавая сказанное юношей, не сразу поняв фразу из-за злости на бульдога Альбертовича. Когда до него дошел весь смысл сказанного, он в один прыжок подскочил к окну и всмотрелся в ночь. По улице, превратившейся в широкую реку, двигался огонек. Очередной всполох молнии высветил контур большой резиновой лодки с мотором, на носу которой был установлен прожектор. Лодка явно двигалась по направлению к школе. Практически весь город был погружен в темноту. Только те, кто имел дизельные генераторы или питались иными источниками, имели освещение. В этом районе только школа имела электричество. И, наверное, потому стала маяком для проплывающих мимо людей. Охранник навел фонарь в окно, несколько раз моргнул им. Лодка ускорилась, приближаясь к зданию а прожектор на ее носу несколько раз мигнул в ответ. Народ, подскочивший к окнам, радостно заголосил. «Спасатели! Это, наверное, спасатели!» кричали они радостно наперебой. Люди выбежали из кабинета. Для спасательной увиденная им в окно лодка была слишком мала. Это, скорее всего, были обычные люди, сами спасающиеся от наводнения, нежели спасатели. Молодой человек спустился на площадку между этажами, кое-как открыл окно и замахал рукой водителю. «Сюда! Давайте через окно!» Судно сбавило ход, переваливаясь через покосившийся под напором воды и грязи заборчик и мягко ткнулось в стену школы. В лодке было двое. Одеты они были в камуфлированные куртки с капюшонами. Водитель первым юркнул в окно, подняв тучу брызг и чуть не поскользнувшись на мокром кафеле лестницы. Николай отметил, что он был обут в военные берцы, а не рыбацкие сапоги, более подходящие к подобной ситуации. Человек ухватился за нос лодки и сильнее притянул ее к стене. «Вы кто? Откуда?» — спросил охранник. Вопрос его остался без ответа, что также не понравилось парню. В лодке оказалось не два, а четыре человека. Двое лежали на дне. Их лица были перемотаны сбившимися грязными бинтами. «Держи!» – крикнул водитель и полез в лодку, помогая товарищу поднять раненых. Они ловко подхватили первого и принесли ближе к носу лодки. За спиной Николая столпился народ, чьи-то руки приняли молодого парня и втащили через окно в школу, мягко подхватили и понесли наверх. Второго раненого люди из лодки вынесли сами. Николай также отметил, что лодка была непростой. Широкая, длинная, с небольшой тентовой кабиной и мощным двойным мотором, выкрашенная в камуфлированный цвет. Очень уж знакомая, чтобы можно было ее спутать с какой-нибудь другой. Военная десантная лодка с возможностью установки носового пулемета. На плечах гостей парень рассмотрел знаки различия. За водителя был лейтенант, второй военный оказался капитаном а ранеными являлись два сержанта, старший и младший. «Вы... вы спасатели?» спросил бульдог Альбертович, нетрезвой походкой, выходя из кабинета. Шедший впереди лейтенант отмахнулся от него, прошел дальше, к раненому. Присев перед ним, он снял с плеча большую медицинскую сумку. «Отойдите», — сказал он и обратился к толпе. «Мне нужно место». «Кто тут главный?» Громко спросил капитан, войдя в кабинет и скинул дождевик. «Я?» Робко отозвался Альберт Алексеевич, увидев, что под дождевиком военный находился в боевом комплекте. Черный бронежилет с подсумками, пистолет в кобуре на поясе, а под правой рукой у мужчины висел короткий автомат. «А вы... а вы спасатели?» Заигрывающий продолжил он, поборов приступ страха. «Да», — сказал военный. «Почти. Мы...» Он замялся. «Передовой дозор. Собираем данные о выживших. Сколько тут человек?» Бульдог Альбертович замялся, глянул на своего зама. Тот начал затравленно осматриваться, пытаясь посчитать укрывшихся в школе людей. 27! семь!» — проговорил от порога охранник, привалившись к косяку и сложив руки на груди. Капитан обернулся. «Здесь 27 гражданских, 11 женщин, семеро детей и 9 мужчин. Один легко раненый с травмой ноги, глубокий порез игроножной мышцы с подозрением на перелом». «Вы кто?» — сделав шаг вперед, спросил военный. «Школьный охранник», — ответил Николай. «Какова обстановка?» «Люди напуганы, но передвигаться могут. Провизии немного, до утра хватит. Дизель-генератор проработает еще часа два». Медикаментов нет, первый этаж затоплен практически полностью Двери и окна здесь на первом этаже закрыты, это немного уменьшает поток В младшей школе выбиты окна, поток проходит насквозь В актовом зале обвал не выдержала крыша Хорошо, проговорил военный Нам нужен отдельный кабинет, чтобы разместить наших раненых А я пока пойду лодку привяжу Проговорил из-за спины военного охранник, и прежде чем капитан успел отреагировать, спустился вниз. Что-то не давало покоя парню, и он решил, пользуясь моментом, быстро, насколько это возможно, осмотреть лодку. «Стойте!» — окрикнул его военный, который успел спуститься на межэтажную площадку. «Да ее же несет! По попростецки ответил охранник и полез в окно, подтягивая лодку. «Надо закрепить!» Продолжал он, не обращая внимания на реакцию солдата. Он быстро вылез в окно под проливной дождь, схватил канат, и когда капитан полез за ним следом, с силой кинул в него. «Привяжите его за перила!» — крикнул охранник, играя роль дурачка, не оставив без внимания то, что капитан попытался схватиться за автомат, когда подбежал. За ту секунду, пока военный решал, что ему делать, Николай быстро осмотрел лодку. Кресло перед штурвалом управления... Два больших деревянных выкрашенных в зеленый цвет ящика по бокам от него. Очень уж знакомые парню по службе. В таких обычно перевозили патроны на полигон стрельбища. Рядом лежала пара брезентовых сумок, на вид тяжелых и еще большой металлический чемодан. Неуклюже, будто случайно, пнув сумку, он расслышал ляск металла. «Если есть патроны, то есть и оружие», — подумал он. «Сумки доставать!» — прокричал капитану, который уже выбирался в окно, привязав лодку. «Я сам! Отставить!» — прорычал тот. «Здесь военное имущество! Ничего не трогайте!» Охранник развел руками и также придурковато улыбаясь отправился назад. Пока капитан возился с сумками, парень вернулся в коридор. В нем он столкнулся с лейтенантом, помогавшим идти одному из сержантов подошел с другой стороны, закинув руку раненого себе на плечо. «Что с ним случилось?» спросил он, внимательно следя за реакцией лейтенанта. «Ожог. Попали в аварию, когда спасали людей из дома», проговорил лейтенант. «А где спасенные? Я в лодке никого не нашел больше». «Мы их в штаб отвезли», раздраженно ответил военный. «А где штаб?» Нас тоже отвезете? А то там дети, женщины Конечно отвезем Сейчас вот только сержантов на ноги поставим А чего не сразу в штаб их? Позовите по рации подмогу Они вошли в дверь кабинета, где спал после ранения Олег Мы туда и ехали Все же ответил военный, не скрывая раздражения к надоедливому охраннику Слушай, лейтенант Внезапно скинул себя облик счастливого спасенного школьный охранник, как только дверь за их спинами закрылась. «Ты мне сказки не рассказывай!» Настолько жестко сказал он, что лейтенант отшатнулся от него. Такой разительной была перемена в его голосе. «Вы ехали со стороны парка. А туда вы приехали по реке из части. Никакого спасательного пункта вы не знаете, потому что до ближайшего штаба МЧС 200 километров. И вы бы по такой дороге не успели сюда и к утру». Ребята обожены не огнем, а какой-то химией. Одежда на них целая, кожа пузырится, как от кислоты. Ты кто такой? Схватившись за табельный пистолет, скинув руку раненого со своего плеча, зашипел лейтенант. Тихо, тихо, сказал охранник, не глядя на лейтенанта, аккуратно укладывая постановившего сержанта на пол. Я школьный охранник, твердо проговорил он, выпрямляясь, глядя прямо в глаза. «Вы им там лапшу вешаете!» Дверь в кабинет открылась. В нее вошли капитан и Альберт Алексеевич, который семенил за военным, что-то пытаясь рассказывать заплетающимся языком. Увидев наставленный на охранника пистолет, капитан мгновенно подобрался. Рука его скользнула к кобуре. Альберт Алексеевич же как-то непонятно хрюкнул и, закатив глаза, скатился на пол, потеряв сознание. «Что тут происходит?» Громко и жестко спросил капитан. «Товарищ капитан, тут этот? Какой-то подозрительный!» Указал дулом пистолета лейтенант на спокойно стоящего охранника. Капитан перевел взгляд на парня. «Вы не спасатели?» — проговорил Николай. «Вы из части, что в горах. У вас там тоже потоп, и вы двинули в город, так?» Скорее утвердительно, чем вопросительно спросил он. Капитан задумался, немного что-то обмозговав, расслабил руку. «Лейтенант, отставить!» Проговорил он и обратился к парню. «Служил?» Охранник утвердительно кивнул. «Видно. Воевал?» Снова кивок. «Так и предположил». Покачал головой капитан и подошел к лежащему на полу директору. «Все верно. Мы не спасатели, мы из части». Он осмотрел лежащего, перекосился, учуяв легкий перегар. «У нас там авария. Взорвался трансформатор. Часть у нас химиков-дозиметристов. Там, когда свет погас, какой-то клапан сорвало, то ли с хлором, то ли еще с чем. Обгорели, как видишь. Нас и отправили ребят в поселок в больницу отвезти. Мы не местные, шли наугад. Увидели огни, вроде здания государственное, решили заехать». «Понятно», — проговорил Николай. «Как он там?» Капитан выпрямился. «Вырубился? Он у вас слабенький такой, как его директором-то сделали?» Охранник пожал плечами. «Понятно. Слушай, ты бы не рассказывал никому, а то народ у нас нервный. Мы утра дождемся, как гроза закончится, попробуем дальше двинуть. Можем женщин с собой взять». Сообщим о вас в штаб, как доберемся. Лодка сам видел, не всех возьмет. По-свойски, улыбаясь, проговорил капитан. Хорошо. Немного подумав, согласился парень. Женщины детей хотя бы. Мы уж тут как-нибудь потерпим. На протяжении всего разговора лейтенант недоверчиво косился на охранника. И как только тот вышел, что-то шепнул командиру, на что тот отрицательно покачал головой.